Затем давайте уксус. В готовый соус положить мелко нарезанные корнишоны, белки и зелень. 3 яйца, масло растительное 250 г, горчица 30 г, корнишоны 50 г, уксус 30 г, мелко нарезанная зелень, соль, перец по вкусу. Соус Нернес. Варить при слабом нагреве в течение 20-30 минут огус с луком, чесноком, эстрагоном. Протереть полученную смесь через сито, ввести в неё желтки и поставить на водяную баню. Постоянно помешивая, добавить постепенно маленькими кусочками масло. Огус 250 г, лук 150 г, яйца желтки 3 штуки, чеснок 2 г, масло сливочное 150 г, эстрагон, соль по вкусу. Холодные блюда. Салаты кадили Англия. Сварить в подсоленной воде картофель в мундире. Сваренный картофель очистить от кожуры, охладить и нарезать кружочками толщиной 1 см. Нарезать кружочками репчатый лук, промыть, очистить сельдь или анчоусы и нарезать кусочками. Салат не в положении горкой, в последовательном порядке. Картофель, лук и сельдь. Салат посыпать мелко рубленой петрушкой и заправить оливковым маслом, растительным маслом и уксусом. Добавить к нему немного горчицы. Картофель 600 граммов, лук 150 граммов, сельдь 200, масло растительное 60 граммов, уксус, горчица по вкусу, зелень петрушки 15 граммов. Салат с грибами и мидиями. Бельгия. Сварить свежие грибы, картофель и корень салатного сельдерея. Отцедить, охладить и нарезать кубиками. Прибавить консервированные мидии в масле. Все хорошо размешать, посолить и заправить соусом майонез. Салат можно приготовить и со свежими мидиями. В таком случае ракушки довести до кипения в небольшом количестве воды, чтобы они вскрылись. и лук медии. Свежие грибы 250 г, картофель 400 г, сельдерей 150, медии 250, соус майонез 100 г, соль по вкусу. Салат из сардин, Испания. Очистить свежие сардины, удалить головы и жабры, разделать на филе, удалить хребтовые и рёберные кости. Филе посолить и поперчить. Режем соединить попарно, проложить между ними тонкие полоски острого стручкового перца. Сначить чели в яйце и плотно уложить в небольшой противень, смазанный оливковым маслом. Полить сверху оливковым маслом, заправить уксусом, прибавить лавровый лист и одну веточку тимьяна. Запечь в жарочном шкафу в течение 10 минут и охладить. Приготовить салат из свежих огурцов, на середычный лоток или блюдо положить салат, сверху положить запечённые сардины и украсить кружачками лимона и апельсин. Сардины 250 г, перец стручковый 120 г, два яйца, масло сливочное 30 г, лимон 70 г, апельсин 100 г, огурцы свежие 250 г, соль, перец, лавровый лист, уксус, зелень по вкусу. Капон макро итален. Отдельно сварить корень сельдерея, стручковую фасоль, морковь, цветную капусту и свёклу. Овощи нарезать каждый вид в отдельности, подготовить и отварить рыбу, протереть через сито, нарезать тонкими ломтиками жареный свежий хлеб, охладить его. Положить на тарелку в последовательном порядке ломтики хлеба без корки, на них один вид овощей, снова ломтики хлеба. Затем второй вид овощей, чередуя их до тех пор, пока не кончатся все овощи. Каждый ряд овощей посыпать солью и черным перцем. Последними положить ломтики хлеба, нанести на них плотный слой пюре из вареной рыбы или рыбных консервов. К обычному соусу майонез прибавить очень мелко нарубленную зелень укропа, петрушки и немного сока сырого шпината по вкусу и залить тесто. им приготовленную закуску. Сельдерей 100 г, фасоль 150, морковь 100, капуста 200, свёкла 100.